Чаепитие не успело подойти к концу, когда маленькая швея с присущей ей сноровкой нарядила куклу, выкройку церковного облачения и светло-коричневой бумаги. Вдруг в наружную дверь постучали. Рая пошел отпереть и, вернувшись, степенно и учтиво пропустил в комнату джентльмена. Кукольная швея видела этого джентльмена впервые, но стоило ей встретиться с ним взглядом, Как она почему-то сразу вспомнила мистера Юджина Рейберна. Прошу прощения. Вы есть кукольная швея? Да, я кукольная швея, сэр. Подруга Лизи Хексом. Да, сэр, я подруга Лизи Хексом. Вот записка от нее, где она умоляет вас выполнить просьбу подателя всего мистера Мортимера Лайтвуда. Мистер Рая. Он, к счастью, знает, что я и есть Морсмер Лайтвуд и подтвердит вам это. Да, да, я немного знаком с мистером Лайтвудом. Прошу вас, прочитайте, что вам пишут. Такая короткая записка. Писать подробнее не было времени. Мы дорожили каждой минутой. Мой самый близкий друг Юджин Райберн при смерти. Как при смерти? Да, при смерти. Он сейчас неподалеку от Лондона лежит и умирает от ран, нанесенных ему рукой негодяя, который напал на него в темноте. Я приехал к вам прямо от него. Он почти не приходит в себя. В те короткие минуты, когда его сознание возвращалось к нему, мне удалось разобрать, что он просит привести вас, просит, чтобы вы были около него. Не полагаясь на собственную понятливость, я позвал Лизе послушать эти невнятные слова – и мы оба уверились, что он требует вас. Не разжимая стиснутых рук, кукольная швея испуганно смотрела то на Лайтвуда, то на старика. Если вы задержитесь, он умрет, так и не дождавшись исполнения своей просьбы. Не прошло и несколько минут, как черный капор и костыль приступили к исполнению своих обязанностей. Добрый еврей остался полным хозяином в доме, А кукольная швея, сидя в дилижансе рядом с Мортимером Лайтфудом, выехала из города.